Александр Абрамов, Сергей Абрамов, не откуда. трилогия, книга третья, «Серебряный вариант», читает актер Станислав Федорчук. Глава первая. Сильвервиль. «За несколько дней до нашего автомобильного путешествия я встретил приехавшего в гости Дональда Мартина, и почти одновременно получил из Ленинграда письмо от Зернова, в котором он сожалел, что не может оставить работу в научно-исследовательском институте и принять участие в поездке к Черному морю. Вдвоем с Доном мы выехали из Москвы, и уже через сутки спираль Симферопольского шоссе, пробежав среди бледно-зеленых виноградников, вынесла нас к морю. До самого горизонта оно было темно синим как в цветном телевизоре, будто размытая, чуть влажной кистью, берлинская лазурь. Церковь, только что висевшая над нами, прилепившись к скале, вдруг оказалась сбоку, отороченная кустарником, растущим прямо на камнях. «Остановимся!» — предлагаю я сидящему рядом Мартину — Заметив крохотную лужайку между парой приютивших ее разлапистых крымских сосен, Мартин, все еще критически относящийся ко мне как водителю, охотно соглашается, и, оставив Жигули, мы располагаемся тут же, на запыленной траве у откоса дороги. Достаю боржоми, лимонный сок и тармос со льдом, упакованные в целлофан-бутерброды. Красота! говорит Мартин, оглядываясь. Я бросаю взгляд вниз и застываю с открытым ртом. У Мартина выпучены глаза, словно он увидел чудо. Чудо и есть. Мы видим не зеленые террасы виноградников, не асфальтовый серпантин дороги, плоский песчаный берег, вздутые дюны, поросшие невысоким корявым кустарником. Альгороба, произносит, наконец, Мартин, — «как в Перу». «Мы не в Перу». «А это Крым, по-твоему?» «Нет, это не Крым. Крымские пляжи Галька, а здесь песок, крупнозернистый и красный. Евпатория не похожа. Справа горы, только низкие волнистые, вроде севастопольских». Однако и Севастополем здесь не пахнет. Город виден слева у берега, издали напоминающий мазню абстракционистов. Черно-белые мазки, рыжие плеши, ни высокого здания, ни башенки. «Я одного боюсь, Юрий», — тихо говорит Мартин. «Очень-очень боюсь». «Я как будто догадываюсь, но все же спрашиваю, чего?» «Мы опять там, Юрий». «Где?» «Зря притворяешься. Сам знаешь». «Не тот город, — сопротивляюсь я. И море неизвестно откуда». «Город, может быть, и другой. Но ведь река куда-то впадала. В это море, наверное. Вот у моря и построили». Мартин повертел головой. И машины твоей, кстати, нет. Машины действительно нет, ни близко, ни далеко. Мы сидим, поджав ноги, на голой песчаной пустоши. То, что машины нет к лучшему, — говорит Мартин. Какие бы авто не ходили по здешним дорогам, твои «Жигули» всех удивят. — Пешком придется тащиться до города, — вздыхаю я. — Миль десять, — уточняет Мартин. Унылый пейзаж, ни души вокруг. Тогда лучше было, четвером веселее. На кой черт понадобилась опять эта метаморфоза? Даже спокойный Мартин раздражается. В самом деле, зачем хозяевам этого мира понадобился новый эксперимент? Только потому, что мы с Мартином снова оказались вместе? Нехотя встали, стряхивая песок с джинсов. В таком виде и пойдем. Надежда у нас вне времена и вне национальная. Штаны до да рубаха, сойдет. Идти тяжело, жара немилосердная. Сквозь серые облака палит невидимое солнце. Духота сильнее, чем в Крыму. И духота влажная, как в парной бане. Первый же человек, которого мы встречаем на протоптанной по песчаному побережью дорожке, Одет не лучше нас. В рыжей рубахе и неопределенного цвета пыльных штанах, заправленных в грубые зашнурованные доикр ботинки. Наши джинсы не привлекают его внимания. Он, лениво покуривая вполне земную сигарку, скрученную из табачного листа, сидит под желтым большим зонтом у столика с нехитрой снедью, прикрытой грязной прозрачной сеткой. Под ней пирожки с неведомой начинкой, что-то похожее на овечьий сыр и колбаса подозрительного оттенка, над которой кружатся тоже вполне земные мухи. Сбоку на столе открытая коробка, где видны мелкие медные монеты. — Почем пирожки? — спрашивает Мартин. — С ума сошел, — говорю я. — Неужели будешь есть эту дрянь? — Почему дрянь? — обижается продавец. — Пирожки свежие, со свиной тушенкой. Разговор, как и ранее, в раю без памяти, ведется на английском языке, который я знаю лучше, чем Мартин русский. «Я спрашиваю, почем?» — повторяет Мартин. «Пять сантимов, как и везде», — отвечает продавец. «Я с ужасом соображаю, что никаких сантимов у нас нет, и взять их нам откуда. Но Мартин небрежным жестом, как ни в чем не бывало, бросает на стол советский полтинник. «Двадцать пять франков!» — восклицает продавец и, не разглядывая монету, прячет ее в ящик стола. «Берите пирожки, джентльмены, а я сейчас дам вам сдачу». Он достает из стола кулек с серебром и медиками, отсчитывает горсть монет, похожих на пятилтынные гривенники и пятаки и кланяется чуть ли не в пояс. Я с опаской поглядываю на него, «Пошли скорее, пока он не разглядел твоих франков!» «Мне почему-то кажется, что он удовлетворился размером и весом монеты. Откуда у тебя оказался полтинник?» «У меня их еще два. Получил в московских кассах. Почти семьдесят пять франков. Считай, что мы богачи!» «А вдруг влипнем? Кое-какая мелочь у нас уже есть!» Судя по сдаче, у них должно быть сто сантимов во франке. Что-то не похоже на прежнее время. И счет другой, и монеты другие. Нас обогнали два велосипедиста в коротких штанах и чулках до колен, и несколько верховых, в широкополых фетровых шляпах, какие я видел у ковбоев в американских вестернах. На грубые башмаки были надеты шпоры с острым колесиком. Облака уже рассеялись, и солнце палит все сильнее. Мы входим в город. Он чем-то похож на придорожные американские города. Одноэтажные, то каменные, то обшитые досками здания. На некоторых деревянные или грубо намалеванные изображения булок и бубликов, шляп и ботинок, бутылок с винными этикетками. Никаких тротуаров и мостовых на окраинах, Выложенные камнем тихие переулочки, там, где дома побогаче, церкви с распятием на паперти и салуны с крытым широким крыльцом. По улице навстречу мчатся желтые полевые вихри, из них вырастают верховые, запряженные парой или четверкой лошадей экипажи, напоминающие старинные ландо и фиакры, велосипедисты, рикши. Пешеходов почти не видно. На крылечках под вывесками сидят старики, провожающие нас любопытными взглядами. Иногда оборачиваются и пассажиры открытых фиакров. «Почему они так смотрят?» — удивляется Мартин. «Как смотрят?» «Как тот продавец, когда мы подошли?» «Не догадываюсь. Может, здесь не ходят без шляп? Что за вздор?» «Вздор не вздора купить будет не лишнее». Да и с торговцем поговорим. Вон шляпы из бересты над дверью лавки. Мы входим. Старик-продавец с клочками седины в бороде встречает нас у прилавка. Над прилавком на крючках висят шляпы разных фасонов. Есть даже цилиндры. Серые, черные и лиловые. Пару шляп, говорит Мартин. Продавец критически оглядывает наши пропыленные штаны и рубахи. Ношеных? «Или новых?» — спрашивает он и зевает. «Пожалуй, при наших капиталах лучше приобрести ношеное». «Полтора франка за пару», — лениво говорит продавец. «А вы, должно быть, не здешние, новички в Сильвервилле». Итак, город называется Сильвервиллем. Что-то новенькое. Да и там ли мы, куда забросило нас прошлым летом?» Я решаюсь прощупать аборигена. «Путешествуем», — поясняю я. «Пешком, на пари». И тут же пугаюсь. Вдруг он не знает, что такое пари. Но продавец не удивляется, и я продолжаю. «А у вас в городе мы действительно новички. Шумно здесь?» «Порт», — подтверждает продавец. «С тремя причалами». Один для речных пароходов из Вудвилля... Откуда до города по железной дороге рукой подать? Два других для рыбацких баркасов и шхун. Рыбу привозят, и ее здесь уйма. Тут же и засолка, и копчение, и погрузка. Конечно, это не город. Город один, столица. А Сильвервиль лучше назвать городком. Ну а Ойлер и Вудвиль городишками. «Ойлер — это на востоке?» — интересуется Мартин. На побережье к северу. Жилье нефтяников и газовщиков. Оттуда газопровод и железная дорога к городу. А в самый ойлер лучше не заходить. Нефтеперегонная фабрика, жирные черные лужи. Вонь, как на помойке. Мы платим полтора франка за грязные соломенные шляпы типа Самбрера И покидаем этот пока единственный источник информации о мире, которым неизвестно, как и долго ли будем жить. Улица круто сбегает к морю. Видны рыбацкие парусники у причалов и высокая дамба, отделяющая от залива устье реки. Пыли здесь немного. Морской ветер гонит ее вверх по улице, где за спиной у нас все еще дымятся песчаные вихри. Почва повлажнее, к тому же укатаны экипажами и прибита сотнями лошадиных подков. Лошадей больше, чем жмущихся к стенкам прохожих. Одетые встречные по-разному. Парни в замасленных штанах и куртках, в стоптанных туфлях или босые, а кто в знакомых уже высоких, да и корбашмаках. Девчонки с голыми коленками, с отрезанными или оборванными подолами, католические священники в длинных черных сутанах, Кое у кого подвязанных грубой пеньковой веревкой. Попадаются и другие, почище и побогаче, главным образом в экипажах, с достоинством выезжающие из тихих замощенных переулков, мужчины в цветных сортуках и узких брюках со штрипками, дамы в длинных до туфель платьях, кружевных или шелковых, отделанных бледно окрашенными кремовыми, розовыми и голубыми лентами. На улицах торгуют пирогами, и подозрительно мутной должно быть отсушенных яблок водой. Ничего не понимаю, где мы, в какой стране, в каком веке. — А может быть, здесь время идет не вперед, а назад? — говорит Мартин. — А стриж? — пытаюсь. — Но объяснение все-таки есть. — Мы вот с тобой коротко подстрижены... А ведь у нас уже многие стригутся, как средневековые пажи. Ты уверен, что года через два они будут носить цветные парики? Женщины уже носят. Клеш возродился через полсотни лет. Возродятся и штрипки. Кстати, на земле цилиндр еще из моды не вышел. И не только черный. Англичане на скачки до сих пор приходят в серых цилиндрах. Здешних, может быть, тоже на старину потянула. А что касается ребят в грязных штанах и лошадиных шляпах, то вспомни, у американских ковбоев и фермеров мода уже сто лет не меняется. Почему же у этих должно быть иначе, если они здесь с лошади, наверное, только пообедать слезают? Мы медленно идем по набережной, мимо рыбацких баркасов. Грузчики в мешковине с деревянными ключами на спине перетаскивают на берег ящики с рыбой. На другом причале у парусного грузового суденышка такие же грузчики, один за другим волокут мешки не то с зерном, не то с солью. За каменной оградой у речного причала прошлый век предстает перед нами в еще более характерном обличье. К причалу, видимо, только что пришвартовался большой марк-твеновский пароход с двумя огромными колесами по бокам. Надпись на круглой корме гласит Геккель, Берри, Финн. Я уже совсем ничего не понимаю. Тут и понимать нечего. Приходит на помощь Мартин. Смоделировали они сан сити Смоделировали. Была в сан сити книжная лавка? Была. Была в ней Марк Твеновская книжка? Тоже была. Наверняка. Вот тебе и название парохода. Скажешь, такие только в XIX веке по Миссисипи ходили? «А какие здесь построишь? Для Квинмери мэри индустриальная база нужна. Современные верфи». Пытаюсь возражать. У них же Би-центр был. Тоже, наверное, помнишь? Там не только речной. Космический корабль построить можно. Ты уверен, что Би-центр уцелел? Я ни в чем не уверен. Может быть, здесь уже нет ни Би-центра, ни других чудес? Может быть, оставленный без опеки, этот мирок жил и развивался по-своему и еще не родил ни своих Эдисонов, ни своих Туполевых. Но гадать не приходится. К нам подходит мужчина в синей замурзанной куртке и в соломенной шляпе. Он давно стоял поодаль, наблюдая за грузчиками и приглядываясь из-под к нам. «Видно, не повторяет он вопрос продавца шляп. «Откуда к нам?» «Из Ойлера или Вудвиля?» «Из города», — отвечает с достоинством Мартин. «Работы в городе не хватает. Скучно в одном месте. Могу на погрузку поставить. Крючья получите», — говорит человек в синей куртке. «Оплатить сколько будете?» «Как всюду?» «По пять сантимов в час. За день работы пять франков. Что грузить?» — интересуется Мартин. «Может рыбу, может пшеницу». «На серебро не поставлю. Слитки с рудников полицейские сами погрузят. Почему такой почет серебру?» Смеется Мартин. Человек в синей куртке сердито и хмурится. «Почет серебру!» Укоризненно повторяет он. «Самый драгоценный металл. Украдешь слиток, в цилиндре будешь ходить». «Ходить в цилиндрах мы не собираемся, красть слитки тоже» потому соглашаемся на пять франков в день. Надо где-нибудь добывать деньги. Полтинники, оставшиеся у Мартина, могут в конце концов навлечь на нас неприятности. — А где здесь ночевку найти? — спрашивает Мартин. — У старины Вильсона в ресторации «Веселый петух» есть номера для постояльцев. — Два шага отсюда, — говорит человек в синей куртке, несомненно довольный. — Скажете, что флешон прислал. Ночевка и выпивка обеспечены даже в кредит, если я поручился. Не задерживайтесь, ребята, пока народу там кот наплакал. Но он пожимает нам руки, большой, как лопата мозолистой лапой бывшего грузчика, и удаляется, не оглядываясь.